Нейросеть Пожилой тролл майор военно-космических сил федерации Нивей Борс Сидя в своем любимом кресле наблюдал, как из-за планеты появляется светило Это был его любимый момент Ради него он был готов идти на любые нарушения субординации Хотя о какой субординации может идти речь, если он помощник начальника станции по хозяйственной части Снабженец В его ведомстве находилось само существование станции, так что ссориться с ним из-за простой привычки никто не собирался. Спустя пять минут светило полностью вышло из-за планеты и засияло во всю силу. Только тогда майор позволил себе обратить внимание на мигающий значок вызова — сигнал шоу с планеты. «Привет, партнер!» — радостно оскалился с виртуального экрана его нейросети торговец и по совместительству контрабандист Гриен «Не заскучал там еще без меня?» «Заскучаешь тут!» — привычно проворчал Трул. «Че тебе нужно?» «Слушай, тут такое дело!» — как можно таинственнее зашептал контрабандист, чем вызвал улыбку майора. «Еще бы! Шептать по связи нейросети!» «Нужна нейросеть!» военная и универсальная. К тому же, с отметкой о конверсии, но не резаная. Не резаная, универсальная, военная, задумался майор. А ты знаешь, какой минимум нужен для универсальных нейросетей? Не меньше 180. И с каждым поколением увеличивается. У клиента подмигнул экран Грин, 245 единиц. Думаю, должно хватить на последнее, что у тебя есть. Сколько, вскинулся майор, а денег у него хватит, и почему он еще не в армии? Ну, потянулся смешкой пожилой Харима. Не в армии, потому что местный, а денег у него хватит даже на импланты с базами. По максимуму. Мы ему полный кредит открываем. Да кто он такой? — Принц, — делано возмутился военный хотя ему и дела-то не было никакого. — До аборигена. — Важно то, что деньги за услугу ему заплатят столько, сколько запросит. — Главное, не перестараться. Слишком жадные сразу же остается за бортом бизнеса. — Тебе какая разница? — Так же делано парировал его контрабандист. — Это была их стандартная пикировка. — И слушай. «Партию. Добавь набор баз для десантника дополнительно. За них плачу я отдельно». «Ладно, проборчал Тролл, уже включаясь в работу. Сейчас перепроверю и сообщу, что у меня есть». Работы предстояло немало. Сначала подобрать товар. Поставить нужные отметки в оборудовании и документации. После чего оценить свою работу и ждать курьера. Все привычное и отработано годами». А что он мог поделать, если все знали, что военное оборудование лучше по параметрам, надежнее и отличается усиленным быстродействием? На то оно и военное. И все готовы были переплачивать за него вдвое. А позволять присасываться к этому денежному ручейку кому-то из подчиненных он не собирался. Перед его глазами замелькали списки подотчетного имущества, на котором он быстро ставил отметки. «Имплант «Каркас-5» — «Пятое поколение» усиливает костную и мышечную структуру, подготавливая организм к чрезмерным нагрузкам. Устанавливается бойцам десанта и штурмовых групп. Имплант Риск 5, пятое поколение, скоростной и очень мощный вычислительный комплекс. Устанавливается пилотам истребителей. Имплант как 5, пятое поколение, усиливает нервную систему и ускоряет прохождение нейроимпульсов. Устанавливается пилотом истребителей и бойцам штурмовых спецподразделений СБ Федерации. Пожилой майор Он Вспомнил, что у него есть такой эксклюзив, который здесь найти нереально. Да что там говорить, его нереально найти вообще. Ведь когда-то он по глупости прихватил спас чемоданчик с тяжелого линкора Федерации, а потом не знал, куда его деть. Такое оборудование просто так не продашь налево. Быстро вычислят. А тут абориген-охотник. Хоть контрабандист и не говорил, кому этот набор будет ставиться. Но ведь и майор не дурак. Знает, с кем те работают. И он тихо хихикнул. "Да. Для аборигена того, набор самый раз будет. Спас чемоданчик — специальный бокс, в котором хранятся импланты и базы знаний для высшего командного состава флота на случай гибели Онова. При возникновении подобной ситуации бокс скрывается. Содержимое устанавливается выжившему офицеру для повышения шансов выживания флота и выполнения поставленных задач. Теперь у него был шанс все его содержимое сбыть оптом и еще подзаработать на этом. Ведь про этот бокс неизвестно никому, кроме него. А уж поставить на имплантах отметки о конверсии он сумеет. Так что все его содержимое пойдет в эту партию. Да и вообще, в эту партию можно спихнуть практически все из его заначки. Ведь кто знает, сколько еще он сможет высидеть на этом месте. А тут такой случай. Он открыл другой список. Имплант «Тактик-5» пятое поколение. Мощный тактический анализатор с возможностью построения ситуационных моделей. Поддерживает функции дистанционного управления и мысленной связи с управляющими искинами и кластерами искинов флотов, эскадр и планетарных соединительных станций. Устанавливается командующему составу флотов и эскадр особого назначения. Имплант КРАС-5. Пятое поколение. Мощный вычислительный комплекс, позволяющий оператору делить свое сознание на потоки и управлять большими флотскими соединениями в реальном времени, не перегружая его мозг. Тут майор чуть голос не захохотал. Еще бы! Охотнику точно такое нужно. Набор баз знаний для высшего командного состава. Тактика наземных орбитальных операций и операций глубокого космоса. Тактика малогрупп. Тактика средних групп. Тактика больших и сверхбольших групп. Действия эскадр на оперативных просторах систем. Взаимодействие флотов в эскадренных и глобальных боевых действиях. Снабжение и обеспечение флотов. Кроме них там были еще и общие базы для пилотов и офицеров. Тактика командования тяжелыми и сверхтяжелыми кораблями, пилотирование малых кораблей, пилотирование средних кораблей, пилотирование тяжелых кораблей, щиты, реакторы, вооружение малых кораблей, вооружение средних кораблей, вооружение больших кораблей, энергосистемы малых кораблей, энергосистемы средних кораблей — Энергосистемы больших кораблей, двигатели малых кораблей, двигатели средних кораблей, двигатели больших кораблей, плазма, орудие, тяжелое орудие, сверхтяжелое орудие, энергетическое оружие, кинетическое оружие, торпеды, ракеты, искинты, кибернетика, программирование, инженерия космических судов, инженерия наземного транспорта, общая инженерия, военная инженерия, дроиды, боевые дроиды, робототехника, конструирование и разработка различных устройств, техник. Техник транспортных средств, техник бытового оборудования, техник медицинского оборудования, техник малых кораблей, техник средних кораблей, техник больших кораблей. Все базы из этого списка были максимального 9 уровня. Но чтобы у него все это взяли, нужно еще найти такую нейросеть, которая сможет все это обработать. Брос Дорнок с тяжелым вздохом снова вернулся к первому списку. Надо же, так размечтался, что сбросит весь хлам, накопившийся у него, что чуть не забыл про главные условия сделки. Перед его глазами замелькали данные имеющихся нейросетей. Но того, что было нужно, ему не попадалось. Он заскрипел зубами. Ему нужно найти то, что просили, иначе все зря. Когда он запустил поиск по фильтру «Универсальное», У него выпало только одно название. Универс Э 6 sbm Экспериментальная, шестого поколения, универсальная, специальная, боевая, модернизированная. Он сразу же проверил ее показатели. Минимальный индекс интеллекта 230 единиц. Разъемы для подключения 12 имплантов. Встроены ускорители работы системы для обработки больших объемов информации. Имеются встроенные накопители памяти на 200 единиц. Имеется четыре дополнительных шунта для подключения колоний на нитов для модернизации тела носителя. Имеется в наборе нано-комплексы для подключения. Хребет – усиление костной структуры носителя. Бронь – уплотнение кожного покрова носителя. ткань. «Укрепление мышечных тканей и связок носителя». Ливер. Модификация внутренних органов для повышения защищенности от физического, химического и радиационного воздействия». Майор с облегчением откинулся в своем кресле. «Это нейросеть именно то, что ему нужно». Он не знал, как она попала на их базу, да и неважно это было. Ведь теперь он мог со спокойной душой скинуть контрабандистам все, что хотел, и даже больше. Значит, подбор продолжается. Год назад. Секретная исследовательская станция конфедерации делос Профессор, вы уверены, что эта система будет работать? Нет, все-таки этот лаборант был невозможен своей настырности. Это же технология высших, а вы пытаетесь их соединить с технологиями неполноценных. Сколько раз еще мне повторять вам, лорбос? Профессор Кантурк устало потер переносицу что технологии, примененные в этой нейросети, не являются технологиями высших, в прямом смысле этого слова. Я пытаюсь создать переходной вариант. Можно так сказать, буфер для наших агентов, которые бы смогли управлять не только техникой высших, но и техникой неполноценных. «Но наши технологии лучше!» Чуть ли не в голос возопил лаборант Лорбустрин. «Зачем же их уродовать этими переходниками?» Зачем нашим агентам технологии неполноценных? Лорбус, вы идиот, сорвался на крик профессор. Какой к демонам пустоты агент будет пользоваться на территории вероятного противника своей техникой? Какой он после этого секретный агент? Вы что, вообще думать разучились? Вон отсюда. После этих слов лаборант пули вылетел из кабинета профессора, который устало откинулся на спинку кресла. Ну надо же, чтобы именно к нему попал этот непробиваемый дурак. Радовало только одно. Совсем немного оставалось до окончания экспериментов, и у него на руках будет действующий образец новой нейросети для спецслужб конфедерации. Ну и что такого, что в ней он использовал наработки Делуса, центра, Федерация Невеи Республики Хагдан. И кого будет интересовать, что в процессе экспериментов сотни неполноценных разумных, и даже несколько высших, приказали долго жить? Кого это будет интересовать, когда он, профессор Кантурк, представит вождю полностью рабочую нейросеть и ее данные? Да никого. Победители не судят. Они полноценные? Так это просто расходный материал. Мясо, не более того. Немного поразмышляв на тему своего будущего триумфа, профессор внес некоторые корректировки в процесс эксперимента и молча сосредоточился на строках данных, появляющихся на экране монитора. Через месяц напряженного труда, сотен опытов и еще пары сотен неполноценных, полученных в утилизатор станции, профессор наконец-то получил необходимый результат. У него на руках был первый действующий образец — экспериментальной нейросети для тайных спецагентов, которая совмещала в себе возможности технологий высших и позволяла работать с техникой последних поколений неполноценных. Кроме того, у нее имелись некоторые незапротоколированные функции, такие как один из модулей являлся ничем иным, как центральным ядром взломщика программных кодов производства искусственного интеллекта «Центр», То есть, по сути, оператор этой нейросети имел с собой постоянного взломщика-отмычку минимум шестого поколения. Один из наномодулей отвечал за регенерацию организма-носителя. Был модуль из командной ячейки нейросети высших, с помощью которого оператор мог безбоязненно оперировать техникой конфедерации, где на уровне командных протоколов было прописано подчинение высшим, Правда, для добытия этого модуля пришлось ликвидировать офицера, отвечавшего за безопасность станции. Но это не столь важно. И самая важная деталь этой нейросети — отдельный чип. Была в том, что оператор мог по желанию менять данные нейросети. Такой чип вообще нигде нельзя было использовать. Но дроны-разведчики центра таким образом все же проскальзывали на территории Содружества. Сейчас профессор, полностью закончив свои разработки, спешил на свой скоростной курьер, чтобы предстать перед самим вождем конфедерации. Правда, ему продолжало портить настроение брюзжание лаборанта, но этому скоро должен был настать конец. Профессор не собирался делить свои лавры победителя с кем-либо, поэтому Лорбуса ждал утилизатор. Сейчас же он занимался консервацией базы. Профессор не собирался сюда возвращаться. Но кто знает, что будет дальше. Может, ему опять нужно будет провести какие-нибудь секретные эксперименты. Сложив все записанные на кристалл данные в бронированный кейс, где уже лежала нейросеть, которую он гордо назвал, «Универс-Э-6-СБМ» — экспериментальное шестого поколения, универсальная для службы безопасности, модернизированная, он принялся готовить свой крейсер «Курьер» «Сеган» к старту. Надо добавить, что этот крейсер-курьер был, по сути, модернизированным крейсером-рейдером конфедерации Делус четвертого поколения. Его модернизированные двигатели разгоняли его до скорости легкого крейсера, позволял легко отрываться от преследования. Установленный силовой щит от тяжелого крейсера давал надежную защиту от тяжелого оружия истребителей и штурмовиков, которые могли его догнать, если успевали, конечно. Шесть скоростных турелей СВ-10 спокойно могли перемолотить приближавшихся мошек. А четыре турельные ракетные установки, стреляющие средними ракетами, спокойно могли обласкать более тяжелых товарищей. Ну а на сладкое у него имелось две торпедных установки с торпедами «Линден-К», противокорабельные, способными потрепать даже тяжелые крейсера или линейные крейсера. Всем этим добром руководил Искин двадцатого класса. Так что внутри этого кораблика профессор чувствовал себя в безопасности. Наконец-то лаборант закончил консервацию базы и вернулся на корабль. Продолжая еле слышно ворчать себе под нос, Лорвус поднялся на борт и, задраев за собой шлюз, открыл шлем скафа. Услышав сзади какой-то шорох, он повернулся. Выстрел из легкого игольника буквально разворотил ему лицо. Через пять минут крейсер, плавно отцепившись от астероида, на котором была секретная база, и быстро разогнавшись, прыгнул в сторону конфедерации Делус. Ему предстояло сделать серию из десяти прыжков. Профессор, все так же привычно потирая лоб, прошел свою каюту. Четыре года отшельничества подошли к концу. Он даже не обратил внимания на тихий хлопок. Его ждало величие. Через месяц в соседней системе этот крейсер был замечен патрулем Федерации Нивей. Корабль неуправляемо дрейфовал и на запросы не отвечал. Высаженная на борт группа обнаружила, что единственный член экипажа погиб во сне от удушия, так как система жизнедеятельности корабля отказала. После тщательного расследования было выяснено, что кто-то установил небольшие взрывные устройства возле управляющего Искина корабля и возле питающих силовых линий системы жизнеобеспечения. Устройства были запрограммированы на получение определенного сигнала перед прыжком. Если сигнала не было, происходила детонация. Так старый ворчливый лаборант отомстил профессору за свою смерть. Так странная нейросеть попала на склад военной базы возле планеты Тормаран. Сейчас. Военная орбитальная база возле планеты Тормаран. Значит, подбор лотов продолжается. Набор баз десант 6 ранга по просьбе торгаша в двойном экземпляре. Малое оружие, среднее оружие, тяжелое оружие, скафы, тяжелые скафы, силовой бой, контактный бой, бесконтактный бой, огневой контакт, оперативные действия в группе, абордаж судов, наземные операции... На всякий случай подбросил один экземпляр базы штурмовик седьмого ранга. Набор баз медик седьмого ранга. Медкапсулы, операционные комплексы, медицина разумных, операции разумных, биология разумных, хирургия разумных, биохимия разумных, фармакология разумных, военная медицина разумных, ксенология. Сюда он добавил еще археологию и артефакты древних рас. Обе базы восьмого ранга. Вообще-то они там не нужны. Но у него они уже третий год валялись, так что пусть заберут. Попутно добавил все те, что у него оставались балластом, научные восьмого ранга. Химия, физика, математика, гиперпространство, механика, материаловведение. Животный мир, планет, содружества, Языковые нюансы, рас, содружества, Древние языки, мертвые языки высшие языки рас-содружества, обычаи и ритуалы рас-содружества. И как бонус добавил базы баллистика и расчет траектории в особо сложных условиях пятого уровня и колонизатор с исследователем восьмого уровня. Ко всему этому набору он от себя добавил новейший хакданский считыватель МЗРАН 4.15. Ведь «Аборигену нужно же будет как-то весь этот хлам себе в голову загружать?» «Интересно, сколько десятков лет он будет это все грузить?» — хмыкнул майор. «Ну а мне-то какая разница? Пусть у него голова болит». Еще раз перепроверив всю партию, он унес данное устройство необходимые корректировки и вызвал Гриена Рианана. «Ну что, нашел то, что нам нужно?» На экране снова возникло лицо самого надоедливого существа в галактике. По крайней мере, майор так считал. А то, если нет, будем в центральные миры обращаться. Нашел. Полный комплект. И базы, и импланты. Все есть. Хмуро кивнул он в ответ, но тут же поспешил добавить. Только забирать все единым лотом. И сейчас. Времени мало. И твой отдельный заказ готов тоже. Пожилой тролл не собирался давать им возможность считываться в перечень. Ведь большая часть списка на планете просто не нужна. А это его деньги. Сколько всего, — сузил глаза контрабандист. Он отлично понимал, что раз вояка спешит, значит товар горящий. Двадцать три миллиона. И сейчас. Через час поздно будет. Он намеренно обострял ситуацию, но и не слишком задирал цену. За полную подобную сборку в центральных мирах можно было заработать в половину больше. Но и шансы срок получить увеличивались до ста процентов. А так он сбагривал весь мусор, который уже замучился таскать. Было видно, как нахмурившийся Харима быстро что-то обдумывает. Деньги-то были немалые. Видимо, он еще и советовался с кем-то. Тогда добавь к партии медкапсулу, самую новую, что есть. Средний реактор... «Искин, тяжелую плазменную турель и бастион», — наконец закончил общение за кадром торговец. «Сколько всего?» Майор быстро принялся считать. «Сейчас время стоило очень дорого». Медкапсулы четвертого поколения на базе у него была всего одна. Хагданская Гахзар-4МО. Модернизированная, объединенная с операционным комплексом под управлением специализированного медицинского Искина 10 класса. Эта система разрабатывалась в республике Хагдан специально для рейдеров дальнего космоса и стоила баснословные деньги. Ведь Искин Медкомплекса, а по-другому эту систему назвать язык, не поворачивался, содержал в себе всю необходимую информацию по лечению и хирургии по разумным расам Содружества. Кроме всего прочего, имелась возможность проводить исследования новых видов существ. Могут, конечно, отказаться, но другого все равно нет. Средний реактор четвертого поколения «Барако-30» производства Федерации, предназначенный для установки на средние крейсера. Довольно мощный и надежный. Был заказан для ремонта приписанного крейсера, но пока доставили заказ, крейсер в бою с пиратами получил очень тяжелое повреждение и был списан, так что реактор просто валялся на складе, никому не нужный. С этого же крейсера на складе валялась демонтированная тяжелая зенитная импульсная турель, и парные орудия внутренней противоабордажной защиты. Присоединив к ним накопители и силовые шины для подключения, майор совместил их в один лот. Бастион. А вот с этим лотом могли быть проблемы. Ведь это не что иное, как сверхтяжелый планетарный десантный комплекс. Имеет функции перемещения, как обычный тяжелый глайдер. Но броня и вооружение тяжелого корвета На планете выполняет функции опорного пункта десантных частей имеет вместительный трюм при занятии позиции разворачивает защитную систему и силовое поле зачем вам на планете такой монстр почесал голову бросдорна они что воевать с кем-то собрались да и слишком приметный аппарат может что другое им предложить Он старательно перепровел список наличного имущества. Ведь что-то царапало его мозг. Что-то было, но вот что? Он медленно сортировал информацию. Тут ему на глаза попался перечень грузов с пиратского конвоя, который два года назад разбили патрульные. Среди него, конечно, было много барахла, но вот пара пунктов были очень интересные и, возможно, вкусные. Тяжелая планетарная штурмовая транспортная платформа хака 34 Производство конфедерации Делос третьего поколения. Судя по ее начинке, ее модернизировали сами пираты под какие-то свои нужды, раз всю начинку сменили на четвертое поколение. Вооружение. Три орудия ФРИМ-45М, являющиеся по сути тоннельными корабельными орудиями в миниатюре. Перезарядка две минуты. Поражение одним залпом могут сбить «Корвет», если попадут. Хотя стоят кожухи от старых орудий второго поколения. Но если не присматриваться... Имеются также три спаренные импульсные установки средней мощности «Пран-4». Но внешний обвес импульсной системы «Пран-2». Сенсорная система наведения с тяжелого «Корвета». Броня, класс средний, грузоподъемность... «Двадцать боевых дроидов и пятьдесят человек десанта. Управление искнь десятого класса, блок житнеобеспечения, силовое поле класса корвет. Двигательная установка, спаренная класс, сверхтяжелый глайдер. Скорость крейсерская, как у стандартного тяжелого глайдера». «Ну, вот вроде бы все», — подумал майор, снова вызывая контрабандиста. «Теперь главное, чтобы они не передумали». Контрабандист передумывать не собирался. Даже цена за заказ, увеличена еще на 2 миллиона, его не напугала. Согласовав все детали, они попрощались, а еще через час на планету стартовал грузовой челнок с заказом строительных материалов. В это время на планете. Пока Гриен общался со своим поставщиком, Артем спокойно рассматривал товар на прилавках. По его наблюдениям, разговор шел с переменным успехом. Потом, на полчаса прервавшись, они продолжили беседу. «Артем, есть все, что нужно», — обратился к нему торговец. «Все, что ты просил, но я думаю, что тебе нужно еще кое-что, чтобы спокойно иметь возможность добираться до поселков или города. Боевой глайдер. Да и для дома не помешают генератор и медкапсула». С последним Артем согласился безоговорочно. Уж очень ему не понравилось выражение лица медтехника поселка. Создало четкое впечатление, что он что-то задумал. И это что-то касалось именно Артема. Но как я всем этим пользоваться буду, задумался слух парень. Ведь это учиться надо. А для этого все нужно есть в заказе, радостно ухмыльнулся Гриин и потер руки. Нужная базы, оборудование, все, что нужно. На установим здесь. Через сутки она развернется, то есть начнет действовать. — А там ты просто отправишься по своим делам, но уже на хорошей машине. А потом, когда будет возможность, наведаешься ко мне в город и установим тебе банковский имплант и гражданство оформим. Я договорюсь. И во сколько мне обойдется все это? Ну, не верил землянин доброту и порядочность, тем более у торговцев. Ведь еще Петр Первый сказал. «Торговля — дело исконно воровское». А посему жалованье им положить мизерное, да по одному в год вешать, дабы другим неповадно было. Так что он сразу хотел выяснить, чего ему это будет стоить, пока совсем в кабалу не попал. И как в воду глядел. В общей сложности 25 миллионов. Хитро улыбнулся контрабандист. — Но ведь у меня всего полтора миллиона, — нахмурился землянин. — Я даю тебе кредит под один процент в месяц. Отдашь товаром? — развел руками тот в ответ, типа, сам понимаешь, что даром ничего не делается. — Сам понимаешь, товар у тебя хороший. Не хочется на сторону отпускать. — А если не товаром, а деньгами? — сочурил глаза парень. При этом его лицо настолько стало жестоким, что контрабандист судорожно злотнул. Кажется, до него стало доходить, что он перестарался. Но было уже поздно. — И деньгами подойдет, — слегка запинаясь, подтвердил он. — Но лучше товаром. — Сам сказал, товар хороший, а значит, покупатели еще найдутся, — коротко хмыкнул парень ему в лицо. — Значит, я остался должен двадцать три с половиной миллиона? — Да, — закивал пожилой Карима. — Ровно двадцать три с половиной. — Жду товар, а сам пока пройдусь по площади. Артем поднял свой баул и стремительно вышел из магазина. Он уже не видел, как девушка подбежала к медленно осевшему родственнику. — Дядя, что случилось? — запаниковавшая тирана уже прикладывала к его груди автоматическую аптечку. — Ты чего, дядя? — Твой дядя — последний дурак, малышка, — криво усмехнулся ей старый пройдоха. Только что я потерял шикарного поставщика, а все из-за жадности, дядя. Я так и не поняла, продолжала она суетиться по магазину. Ведь ты мог потребовать отдавать долг товарам и по фиксированным ценам, которые установил ты. Он бы вовсе не расчитался бы. Вот именно, малочка. Он не расчитался бы, а я. Грустно вздохнул он в ответ. А я потерял бы всю клиентуру и уважение у охотников. Или ты думаешь, что они захотели бы иметь дело с тем, кто их долги умышленно загоняет? — Так что же получается? Он тебе нужен? Она замерла на месте, но по всей ее позе было видно, что она вот-вот снова сорвется в вихре движений. — И что теперь будешь делать? — Что делать? Что делать? — ворча поднялся старый Харима. Снова пытаться налаживать отношения. В этот момент дверь пилинкнула, открываясь. За ней стоял Артем с каким-то слаксом. Торговля. Артем быстро вышел на площадь. Это же было надо так опростоволоситься. В такие долги влезть. Ну, блин, птичка, наивняк. Ведь знал же то, что торговцы за копейку мать родную удавят. Так нет. Доверил за себя заказ формировать. Все, никакой веры, никому. Никому. Выйдя на площадь, он не успел осмотреться, как к нему подошел какой-то представительный слакс. «Добрый день. Вы хотите торговать?» — спокойно смотрел он своими глазами с вертикальным зрачком. «Что вам нужно, только скажите. Что есть к вашему выбору, а чего нет, привезем». «Деньги нужны и много», — хмуро буркнул Артем, покосившись на торговца. «Долго вернуть надо». Можно и деньгами, — легко согласился тот, — был бы только у вас товар. Покажите, что у вас есть. Артем был так взбешен кидаловым со стороны контрабандиста, что совершенно не обращал внимания на внимательные взгляды, которые кидал торговец на его руку с браслетом. Когда парень достал из баула очередную костяную шкатулку, Повторилась ситуация широко открытых глаз у торговца. Надо да, да отдать должное. Он быстро среагировал. Подхватил одной рукой шкатулку, а другой парня он быстро увлек его в свой глайдер. Такой товар нельзя выкладывать на общее обозрение, бормотал он, таща за собой Замелянина. Я заберу. Все подобное заберу. Меня, кстати, Сиэр Тарио зовут. У меня большой магазин в городе. «Будете заезжать в город, заходите обязательно!» «Я Артем», — представился уже в глайдере парень. «Очень приятно», — кивнул ему в ответ Слакс. «А теперь показывайте все, что у вас есть на продажу». Через полчаса торгов Артем разбогател еще на два миллиона кредитов, но торговец все не унимался. Во время одной из его словесных эскапад парень заметил его косой взгляд на браслет. «Опа!» — метнулась шальная мысль у него в голове. «А чего это он про браслет не спрашивает? Может, его не сам браслет интересует?» «Есть еще кое-что. Но хотелось бы узнать, дадите ли вы больше, чем контрабандисты?» Как можно ленивее протянул он и медленно вытащил из-за пазухи небольшой размером с ноготь большого пальца кристалл. Тот был желтого цвета и сверкал всеми своими гранями. Торговец судорожно сглотнул и поправил непонятно с чего начавший его душить воротник. «Этот кристалл даже крупнее того, что я передал в СБ», — судорожно заметались мысли у него в голове. «Возможно, у него есть еще, или он знает, где их брать». «Такой кристалл может стоить около 30 миллионов кредитов», — с трудом протолкнул сквозь внезапно пересохшее горло Сиар. Я могу взять за тридцать два. Тридцать два? Артем с трудом сдержал удивление. Кто же знал, что они такие дорогие? Но теперь он тоже не будет ультруистом. Значит, не обманывал контрабандист. Ведь он мне сорок миллионов давал. Сорок? Сдавленно прохрипел торговец, но прокашившись, довольно четко произнес... Я дам за такой кристалл сорок два миллиона. — А как? — У меня-то и нейросети нет, — грустно подкинул Артем кристалл в руке. И попытался спрятать в карман. Придется подождать, а мне еще долго давать Кристалл отдать, что ли? — Не нужно ничего ждать, — остановил его руку Си Артариеву. — Я отдам за тебя долг, а остаток отдам на кредитной карте. Когда захочешь, то обналичишь или же сможешь оплачивать покупки. «О как!» — не удержался и вскинул брови Артем. «А чего же этот контрабандист мне о такой возможности не сказал? Хотел, чтобы я ему должен остался? Или контролировать мои покупки хотел? Хитрец!» Обговорив все как следует, они вдвоем прошли в магазин, где Си артарио отдал долг охотника и передал ему кредитную карту с двадцатью с половиной миллионами. В ответ на глазах пораженного Грина Рианана Парень передал ему «псикристалл». После их ухода тиране снова пришлось применять на своем дяде автоматическую аптечку. А старому пройдохе Кхарима очень хотелось сдохнуть. Так бездарно просрать кристалл, который в центральных мирах стоит не меньше 50-60 миллионов. Через час прибыл грузовой челнок с грузом для Артема. Но пообщаться у контрабандиста с ним не получилось — Рядом вертелся слаг, с старательно оттеснял всех от своего клиента. Он даже пошел с парнем к медтехнику и проконтролировал установку нейросети. Зачем ему это было нужно, никто сказать не мог, кроме старого контрабандиста. Но он тоже не желал делиться информацией. Когда же все от него ушли, медтехник зачем-то записал все показания медкапсулы и куда-то отправил. Он тоже, как оказалось, был в чем-то заинтересован. Артем еще раз встретился с главой поселка для того, чтобы выяснить, есть ли возможность переночевать в их поселке. Как оказалось, в их таверне на этот случай есть несколько комнат, которые сдаются на ночь. Конечно, он мог вернуться к сиротке, а завтра прийти с новой партией товара. Но после сегодняшнего общения такого желания у него не появлялось. Кроме того, ему теперь просто необходимо установить банковский имплант, а это можно сделать только в городе. А значит, нужно затарить свой глайдер, который он решил назвать Жук. Уж очень внешне он напоминал майского Жука. Товаром под завязку и отвезти на продажу. Но пока нейросеть не активируется, он не мог даже двери в него открыть. Поэтому ему оставалось только ждать. Все полученные базы знаний он сложил в бокс и спрятал на дне пустого баула. Сначала он пожалел, что не взял с собой кристаллы покрупнее но потом понял, что такого не стоило делать без предварительных договоренностей. Кроме всего прочего, ему просто необходимо провести разведку в тылу врага, то есть по приезде в город пройтись по забегаловкам, изобразить новичка и выяснить истинные расценки на его товары. Он был уверен, что и второй торговец его неплохо нагрел. Но кого-то обвинять не видел смысла. Сам лопухнулся. В следующий раз будет тщательнее прятать браслет — Ведь никто из окружающих его не знает, что это не украшение, а оружие. Раздумывая таким образом, он прошел в таверну, где спокойно с кредитной картой оплатил до утра комнату и еду, после чего прошел снятое помещение. Как оказалось, там стоял простенький душ, управляемый нажатием сенсоров и небольшая уборная. Спокойно помывшись и перекусив принесенным ужином, Артем завалился спать. Он уже второй год не спал на кровати. Хотя бы простой. Проснувшись утром, он снова искупался и спустился перекусить в общий зал. Там было мало посетителей. Только каких-то два скараша заливали спиртным. Судя по их молчаливому поведению скорбным лицам, у них что-то случилось. Быстро намекнув стоявшей за стойкой Слаксе о завтраке, Артем прошел в зал и сел за дальним угловым столиком. Таким образом он прикрыл спину и контролировал весь зал. Школа деда давала себя знать. А с -Раши продолжали заливаться спиртным. Когда в зал зашла группа из двух слаксов и одного саарнаму, уже доедая свой завтрак, парень буквально кожей почувствовал, что обстановка начинает накаляться. Судя по поведению, это были две группы охотников, которые конкурировали между собой. И сейчас, когда у конкурентов случилась беда, вожак второй группы не придумал ничего другого, как прийти и позлорадствовать над неудачей противников. Шарх Торенграни, весело пересмеивая, зашли в трактир. Настроение у них было приподнятое, несмотря на неудачу на охоте. Ведь у их главных конкурентов дела были еще хуже. По слухам, они наткнулись на большую стаю орхасов, которые старательно разобрали их глайдер на винтики одного из них вообще порвали. И сейчас, наблюдая перед собой прямое подтверждение слухом, они радовались еще больше. «Торн, гони отсюда этих неудачников!» — слегка вальяжно начал было распоряжаться шарх негласной командиры группы, когда со стороны раздался издевательский смех. «Кто бы говорил!» — раздалось из дальнего угла, откуда смеялись. — Сами-то даже вшивые крысы не поймали. А туда же — командуют. — Это кто там такой наглый, что смеет указывать команде лучших охотников поселка? — взберенился молодой слакс, старший из братьев. После его слов двое других охотников попытались приосаниться Но все испортил тот, с кем затеял ссору шарх. Темнота в том углу сгустилась, и из нее в освещенный круг шагнул чужак. Тот самый чужак, о котором судачили уже второй день все жители поселка. Который пришел в одежде из шкур рхасов и принес столько товаров на продажу, что смог купить себе тяжелый боевой глайдер, который сейчас стоял за поселком. Слакс заскрепил зубами. Он уже видел ту машину. На ней действительно можно было спокойно соваться даже в стаи рхасов. И броня, и пушки... Но чужак пришел без оружия, по крайней мере того, к которому привыкли все охотники. У него было только два самодельных меча и какие-то палки. Теперь этот чужак спокойно стоял перед тремя признанными охотниками и посмел унижать их. Шарх такого терпеть не собирался. — Да кто ты такой? — начал он на повышенных тонах, когда его еще не начавшуюся тираду грубо оборвали. — Я тот, кто ест каждый день мясо Архасов. Спокойно перебил его чужак и, увидев полное онемение на лице этих недоохотников, продолжил. — Я тот, кто убивал их простой палкой. — Я тот, кто шил себе обувь из шкуру битых барагов. — Я тот, кто из клыков горуза сделал себе мечи. — А ты? — Ты тот, кто смеет тяпкать на могилу погибшего охотника. — Ты не охотник, ты слизь. С каждым произнесенным словом, падающим словно камень весом в пару тонн, Слакс вздрагивал и втягивал голову все глубже в плечи, его товарищи все дальше от него отодвигались. Еще бы, такой позор! Ведь они шли веселиться и в первую очередь думали о том, что они стали самыми завидными женихами в поселке. А теперь, когда несколько человек, да еще и эта болтушка, кухарка все слышали, то все село будет знать про них что они слись. Хоть чужак и произнес это слово на непонятном языке, но по брезгливости на его лице можно было понять, что ничего хорошего оно не ознешивает. Чужак молча поднял свою сумку и вышел из таверны, где остался стоять один ошелумленный шарх, ведь его товарищи как-то незаметно растворились. Когда Артём после гневной отповеди вышел из таверны, Перед его глазами внезапно с мелодичным звуком распахнулось полупрозрачное окно, похожее на голограммные окна из фантастических фильмов. И приятный женский голос произнес. «Вас приветствует нейросеть «Универс» Э-6СБМ». «Произвести автоматическую настройку согласно пожелания оператора?» «Да» «Нет»